Поленица была сложена в виде скамьи, у южной стены сарая мадам Гояр под крышей, образующий навес. Верхние поленья пахли горячо и сладко. Из глубины поленицы поднимался легкий аромат моха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений. Гринуй сидел на дровах, вытянув ноги и опираясь спиной на стену сарая.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 был несравненно больше и дифференцированней, чем звуковой, и еще с той, что творческая деятельность вундеркинда Гринуя разыгрывалась только внутри его и не могла быть замечена никем, кроме его самого. Внешне он становился все более замкнутым. Ему нравилось...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 смешивать ядовитые дубильные красильные растворы, выводить едкие протравы, что порядочный мастер, обычно жалея губить своих обученных помощников, нанимал безработные и бездомный сброд или беспризорных детей, чьей судьбой в случае несчастья никто не станет интересоваться. Разумеется, мадам Гояр знала, что в дубильне грималя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 и там уложили на вечный покой в братской могиле под толстым слоем негашенной извести. Это было в 1799 году. Но мадам, слава Богу, не предчувствовала своей судьбы, возвращаясь домой в тот день 1747 года, когда она покинула мальчика Гринуя. И наша Повествование. Иначе она, вероятно, потеряла бы веру в справедливость и тем самым в единственный доступный ей смысл жизни.